Глава сорок вторая Добравшись до нашей улицы, я сбавила скорость и стала оглядывать все стоящие машины, пока не свернула на подъездную дорожку к дому. Моему дому. Он показался мне каким-то потемневшим, несмотря на сверкающий на солнце сайдинг. В нём появилось что-то чужое и незнакомое. Заглушив мотор, я некоторое время сидела в машине, ожидая, что кто-то появится рядом или будет подглядывать за мной через жалюзи на окнах гостиной, или из дома послышится какой-то звук, несущий несомненную угрозу. Но в машине всё равно ничего не услышишь, так что мои опасения были напрасны. В зеркало заднего вида я могла видеть, что кто-то вышел из дома напротив. Чуть повернув его, я увидела Пэм Колфилд, вышедшую на крыльцо и прикрывающую рукой глаза от солнца. Тихо вздохнув, я вышла из машины. Сначала я хотела сразу же войти в дом, однако, вспомнив, каким источником информации всегда была Пэм, решила с ней поговорить. Но, увидев меня, она попыталась скрыться за дверью. «Привет, Пэм! Как дела?» Обычно она приветствовала меня улыбкой. Потом следовала порция местных сплетен, подкреплённая какой-нибудь непристойной шуткой. Сейчас же она смотрела на меня с некоторой опаской. «Здравствуй, Сара. Как поживаешь?» «Отлично», — бодро ответила я, остановившись на её подъездной дорожке. «Ты не видела, кто-нибудь подходил к нашему дому, пока нас не было?» В течение дня или в последние два часа она посмотрела на меня каким-то непонятным взглядом, Раньше я за ней такого не замечала. Ничем не могу помочь. «Пэм, ты что-то знаешь?» «Не понимаю, о чём ты...» Проговорила она, отступая назад. «Тебе лучше позвонить Джеку. Вряд ли тебе стоит оставаться одной». «Что ты хочешь сказать?» «Я в полном порядке. Просто хотела узнать, не видела ли ты чего-то подозрительного». «Я ничего не видела». Холодно и несколько нервно отрезала Пэм. Не понимаю, чего ты от меня хочешь. И тут меня понесло. В душе заклокотала ярость, и Пэм Колфилд стала её причиной. Ты хочешь сказать, что ты, Пэм Колфилд, не видела на улице ничего подозрительного? А мне вот кажется, что видела. Просто скрываешь от меня. Извини, но мне надо домой. Догнав Пэм, я развернула её к себе. Не пытайся меня обмануть, Пэм. «Ты всегда знаешь, что происходит вокруг. А сейчас вдруг прикидываешься дурочкой. Ты же знаешь, что произошло прошлой ночью. Мне очень нужно знать, что ты видела». «Ничего я не видела». Пэм попыталась вырваться, но я крепко держала её за руку. «Отпусти меня, пожалуйста. Мне нужно домой». «Нет. Сначала расскажи то, что я хочу услышать». Громко заявила я, и мой голос эхом прокатился по пустой улице. Услышав столь громкую мольбу о помощи, Пэм испуганно заморгала. Чуть не плача, она снова постаралась освободиться. Меня так и подмывало стукнуть её как следует. И не один раз, пока не скажет, что ей известно. Я была уверена, она что-то знает, и мне это может помочь. О том, что именно она знает, я не догадывалась, но она же должна что-то знать. «Сара, ну, пожалуйста, отпусти меня», Поникнув, Пэм умоляюще смотрела на меня. «Прошу прощения», — пробормотала я, неожиданно отпуская её. Она отшатнулась и чуть не потеряла равновесие. Я протянула руку, чтобы её поддержать, однако она с криком метнулась в сторону. «Пэм, не бойся, я тебя не трону». «Мне нужно идти», — повторила она, медленно пятясь к открытой двери своего дома. «Позвони Джеку, пусть поскорее приезжает». Отступив назад, я посмотрела на свою руку. Сквозь бинт просочилась кровь. Некоторое время я с удивлением глядела на неё, словно это не имело ко мне никакого отношения. Потом побежала через дорогу к своему дому, чувствуя, что Пэм не спускает с меня глаз. Я была уверена, что прошлой ночью она видела меня и, вероятно, говорила с тем идиотом-соседом. Но сейчас я об этом не думала. Когда всё закончится, мы переедем отсюда. Дом казался пустым, однако теперь я не считала его безопасным местом. Вытащив ключи, я отперла и распахнула дверь. Никто не выскочил мне навстречу. Я внимательно осмотрела холл. Там не было ничего подозрительного, и моё сердце стало биться ровнее. Прислушиваясь к каждому звуку, я вошла в дом. Осторожно закрыв за собой дверь, я зашагала по коридору. Было тихо, и только из кухни доносилось тиканье часов. Потом я обошла весь дом, проверяя каждую комнату, что заняло довольно много времени. Добравшись до кабинета, я вошла внутрь, быстро пересекла комнату и остановилась у сейфа. Поначалу я подумала, что Джек мог изменить код, цифры дня рождения Джея, но дверца сразу же распахнулась, и я стала осматривать полки. Когда Джек сказал, что хочет купить пистолет, я не одобрила эту идею. Пистолет в доме, где есть маленькие дети, — вещь довольно опасная. Посмотрев на меня как на слабоумную, он объяснил, что пистолет нам нужен для защиты. Ведь не знаешь, когда он может понадобиться. В любом случае, лучше иметь его под рукой и никогда не воспользоваться, чем сожалеть о его отсутствии, если в нём возникнет необходимость. Его аргументы меня не убедили. Однако я сдалась, выдвинув лишь одно условие. Оружие должно храниться в постоянно запертом сейфе. Джек согласился, и с тех пор пистолета я не видела. До прошлой ночи. Нам как-то не приходило в голову, что в тот момент, когда в нём возникнет необходимость, мы просто не успеем достать его из сейфа. Пистолет оттягивал руку. чёрный кусок металла, который всегда казался мне символом насилия. Я повертела его в руках, стараясь не наставлять ствол на себя. Я плохо помнила, что делала с ним прошлой ночью. Сейчас всё выглядело гораздо реальнее, и я сознательно взяла его в руки. Когда он у нас появился, Джек научил меня двум вещам. Проверять, заряжен ли пистолет и взведён ли у него курок. Проверив и то, и другое, я положила пистолет в сумку. Потом пошарила в сейфе, решая, что ещё может понадобиться. Там лежали наши паспорта, и я взяла свой. Фотография в нём была очень старая, и я не стала сравнивать её со своей теперешней внешностью. Паспорт я тоже положила в сумку. На моём счету имелось достаточно денег, чтобы поехать куда угодно. Возможно, существовал лучший способ незаметно покинуть страну, но мне было просто некогда об этом думать. Закрыв сейф, я подошла к письменному столу, на котором стоял ноутбук Джека. Он был открыт, однако экран не светился. Чуть поколебавшись, я дотронулась до сенсорного выключателя, и экран ожил. Я увидела наши семейные фото, снятые лет пять назад. На нём Оливии было не больше пяти. Когда именно мы сфотографировались, я уже не помню, но фон казался знакомым. Опустившись в кресло, я стала смотреть на свою семью. Все улыбались и выглядели абсолютно счастливыми. В общем, так оно и было. До тех пор, пока я не разрушила это счастье, пока моё прошлое его не разрушило. Это была заставка рабочего стола с датой и временем на экране. Я нажала на клавишу пробела, и на экране появился прямоугольничек для пароля — За всё время нашей совместной жизни я никогда не совала нос в дела Джека, не рылась в его телефоне, компьютере или карманах. Мне такое даже в голову не приходило. Просто не было необходимости. Я была слишком озабочена своим чувством вины, чтобы унижать его подозрениями. Тайное проникновение в его компьютер всегда казалось мне чем-то недостойным. К счастью, он использовал один и тот же пароль для входа в любой свой аккаунт, почту и всё остальное. Я как-то сказала Джеку, что это не самая лучшая идея, но он только пожал плечами. Не знаю, почему я вдруг решила влезть в его компьютер. Наверное, от отчаяния. А ещё мне захотелось узнать, когда было сделано это фото. Увидев на рабочем столе папку с названием фотографии, я открыла её — И передо мной предстала вся наша совместная жизнь. Сотни, нет, тысячи фотографий. Всё, что было снято за 10 с лишним лет. Я не подозревала, что Джек хранит их все. У нас было множество разных дисков и флешек с фотографиями, снятыми на телефоны, цифровые камеры. Но Джек хранил их в одном месте. Там были снимки, сделанные, когда мы только начали встречаться. Таких было немного. Их стало больше, когда мы поженились, я забеременела и родился Джей. Переезд в этот дом, первый день Джея в детском саду, выходные на побережье, поездки к родителям Джека, вечеринки у Стефани. Я прокручивала фото, пока они не слились в одну цветную ленту. Потом появилась Оливия, её первые дни и годы, мы все четверо. Наконец, я добралась до фото, которое Джек сделал заставкой для экрана. Оно оказалось среди снимков, которые я легко узнала. Они были сделаны в 2019 году, когда мы ездили в Мистик на побережье. Там было фото, сделанное на фоне пиццерии, которую прославил один из фильмов 80-х годов. Вспомнив, как Джек пытался рассказать мне, о чём этот фильм, я невольно улыбнулась. Ещё фотографии. Но в 2020 и 2021 их уже по понятным причинам не так много. Большинство было сделано, когда нам устанавливали бассейн, и все рабочие ходили в масках. Джей и Оливия на дистанционном обучении купаются и резвятся в бассейне. Последними были снимки, сделанные в середине 2022 -го года на вечеринке в ресторане «Стефани». Там мелькнуло несколько знакомых лиц, Просматривая их, я поняла, что та беззаботность, с которой мы тогда веселились, теперь утеряна безвозвратно. А потом я увидела ещё одно знакомое лицо и вскрикнула от ужаса.